Отцы невест. Весной 1893 года Сетти со всеми детьми отправилась в собственном вагоне в Чикаго и остановилась у Нетти Фоулер Маккормик в ее особняке на Раш-стрит. В 1858 году 23-летняя Нэнси Фоулер Близкие звали ее Нетти. Сирота из Нью-Йорка, перебравшаяся в Чикаго и ставшая секретаршей изобретателя сельскохозяйственных машин Сайруса Маккормика, вышла замуж за своего босса, которому тогда было 49 лет, родила ему семерых детей, а в 1884-м овдовела. Маккормики, истые пресвитерианцы, во многом походили на Рокфеллеров щедро жертвовали на миссионерскую деятельность, воспитывали своих детей в строгости, только голосовали за демократов. Уильям Рокфеллер водил дружбу со старшим сыном Нетти Сайрусом Маккормиком-младшим, а Джон Рокфеллер-младший учился в школе Браунинга вместе с Гарольдом, который был на два года его старше, и Стэнли, своим ровесником. Теперь Он представил их своим сестрам. Целью приезда была всемирная Колумбова выставка, посвященная 400-летию открытия Америки Христофором Колумбом. Решение приурочить выставку к этому юбилею было принято в ноябре 1892 года. В центре экспозиции находились большой искусственный водоем, символизировавший долгое плавание Колумба в новый свет, и копии трех его каравелл – Нинии, Пинты и Санта-Марии в натуральную величину, построенные в Испании и пришедшие под парусом в Америку. На право принимать выставку претендовали Нью-Йорк, Вашингтон и Сент-Луис, но победил Чикаго. Выставка разместилась на территории в 690 акров, где специально возвели две сотни зданий в неоклассическом стиле, прорыли каналы, создали лагуну, разместили павильоны 46 стран-участниц. По размаху и великолепию выставка превзошла все предыдущие. Парижская всемирная выставка 1889 года, для которой Эйфель построил башню, Занимала почти в шесть раз меньшую территорию и принимала 35 стран. И стала символом американской исключительности. Президент Гровер Кливленд торжественно открыл ее 1 мая. Предполагалось, что по воскресеньям вход на выставку будет закрыт. Но Чикагский женский клуб настоял, чтобы она работала без выходных. Тогда ее смогут осмотреть и те, кто занят по будням. В итоге за полгода выставка приняла около 26 миллионов посетителей. Впервые в мире отдельно от выставочных павильонов оборудовали парк развлечений на бульваре длиной целую милю «Midway Pleasance», благодаря чему в американском варианте английского языка появилось слово «Midway», обозначающее места народных гуляний с ярмарочными балаганами. Развлечения тут были на любой вкус. Знаменитый охотник на бизонов Баффало Билл привез свое шоу. Оно сопровождалось лекциями историка о Диком Западе. Благодаря организатору парка Солу Блуму, американцы впервые увидели «Танец живота». Среди аттракционов было «Колесо Ферриса», колесо обозрения, построенное Джорджем Вашингтоном Гейлом Феррисом Младшим высотой 80 метров, с 36 кабинками, каждая из которых могла вместить до 40 человек. Кроме того, Эдвард Мейбридж прочитал в специальном павильоне несколько лекций о движениях животных, демонстрируя изобретенный им зоопароксископ, который использовал принцип хронофотографии, делал снимки один за другим, запечатлевая разные фазы движения. То есть зрители по сути, впервые посмотрели кино. В другом павильоне немецкий изобретатель Оттамар Аншуц с помощью другого приспособления электротахископа показывал искусственно оживленные фотографические картины в полном естественном движении, прыгающих гимнастов, летящий пушечный снаряд и тому подобное. От берега озера к казино можно было добраться по первой движущейся дорожке – травилатору имевшему две части – для сидящих и для стоящих или идущих. Для украшения зданий, подсветки фонтанов и трех мощных прожекторов использовалось электричество. Компания Westinghouse Electric, приобретшая около 40 патентов у Николы Теслы, продемонстрировала преимущество генераторов переменного тока перед оборудованием прямого тока, производимым компанией General Electric Томаса Эдисона. Но в павильоне электричества, у входа в который стояла статуя Бенджамина Франклина, Эдисон представил кинетоскоп, прожекторы, сейсмограф, электроинкубатор для цыплят и телеграфный аппарат с использованием азбуки Морзе. Выставка была коммерческой, поэтому обе фирмы не просто показывали фокусы типа медного колумбового яйца Николы Теслы, раскрученного и поддерживаемого в воздухе электромагнитным полем, а заключали контракты на поставку оборудования. В Англии, Франции, России строилось все больше электростанций, тепловых и гидравлических, Лампы накаливания вытесняли газовые фонари и керосиновые лампы. Наконец, отличительной чертой Колумбовой выставки было участие в культурной программе множества чернокожих музыкантов, представлявших самые разные стили и жанры, от спиричуэлс до ректайма и классики. Скрипач Джозеф Дуглас и пианист Скотт Джоплин проснулись знаменитыми, и в дальнейшем снискали международную известность. Праздник омрачило трагическое событие. 28 октября, за два дня до официального закрытия выставки, любимый народом мэр Чикаго Картер Гаррисон, он избирался на эту должность пять раз, был застрелен у себя дома Патриком Юджином Прендерграстом, неудачливым искателем должности, страдавшим манией величия. Церемонию закрытия отменили, вместо этого потрясенные чикагцы собрались на общественную заупокойную службу. В то время как посетители выставки глазели на диковинки, в Америке происходила биржевая паника, предвестница финансово-экономического кризиса, который уже тогда назвали Великой депрессией. Началось все с Лондона. Известный банк Берингов делал крупные инвестиции в Аргентине и США. Но в 1892 году в Буэнос-Айресе произошел государственный переворот. Ситуация стала нестабильной, и финансисты, опасаясь, что зараза перекинется дальше, принялись спешно выводить свои активы, продавая акции и обменивая доллары на золото. Серебро в Лондоне упало в цене наполовину. Золотые запасы казначейства резко сократились. Способность государства обеспечивать золотом бумажные деньги вызывала сомнения. И вкладчики ринулись в банки забирать свои кровные. Начались банкротства банков, а вслед за ними – железных дорог, погрязших в долгах и запутавшихся в мошеннических схемах. Железнодорожные компании – Эри и Нозерн-Пасифик приказали долго жить. В целом за 4 года Великой Депрессии разорятся 500 банков и более 15 тысяч компаний, по большей части на Западе. Начнутся массовые увольнения. Люди, не имеющие возможности выплатить ипотеку, останутся без крова. Против рабочих, осаждающих конторы с требованием выплатить долги по зарплате, бросят войска. Уровень безработицы будет доходить до 25% в Пенсильвании, 35% в Нью-Йорке и 43% в Мичигане. Мужчины будут хвататься за любую работу. Колоть дрова, дробить камни, шить. Женщины выходить на панель, чтобы прокормить детей. В случившемся обвинят Кливленда. Тот, в свою очередь, Назовет причиной кризиса закон Шермана о покупке серебра. Чтобы спасти ситуацию, Конгресс осенью отменит этот закон, но президенту придется прибегнуть к займам. Он получит 65 миллионов долларов золотом от Моргана и английских Ротшильдов. Членам руководства «Стандарт ойл было грех жаловаться. Фирма оказалась одним из редких предприятий, которые не только не пострадали от кризиса, но и продолжали получать прибыль. Можно было даже помогать другим. В 1893 году дети Генри Роджерса подарили городу Ферхейвен в Массачусетсе библиотеку Миллисент, названную в память об их сестре, умершей тремя годами ранее в 17 лет. На следующий год Супруга Роджерса Эбби Паунер открыла там новое здание ратуши, построенное на деньги ее мужа. Именно в год биржевой паники Роджерс познакомился с Марком Твеном, которого высоко ценил как писателя и спас его от разорения. Несмотря на отсутствие в то время в США понятия авторских прав, Марк Твен зарабатывал своим пером довольно большие деньги – Некоторые книги сначала выходили в Великобритании, где копирайт уже существовал. Однако потерял почти все, инвестируя в новейшие изобретения. Так, в 1880 94 годах он потратил 300 тысяч долларов, свои гонорары и часть наследства жены, на типографскую наборную машину Пейджа, которая была чудом техники, но часто ломалась. Когда ее, наконец, довели до ума, она уже устарела, появился линотип. Основанная Твеном издательство Чарльз, Уэбстер и компания, стартовала довольно неплохо, продавая мемуары Улиса Гранта, но потом потеряла много денег на биографии римского папы Льва XIII. Удалось продать менее 200 экземпляров. Семье пришлось отказаться от дорогого дома в Хартфорде и в июне 1891 года уехать в Европу на воды. Пока жена Твена Оливия с дочерью Сьюзи жила то в Берлине, то во Флоренции, то в Париже, сам писатель четырежды возвращался в Нью-Йорк, чтобы решать финансовые проблемы. В сентябре 1893 он снимал в Players Club номер за полтора доллара в сутки. Роджерс Выписал ему чек на 8 тысяч долларов, посоветовал подать заявление о банкротстве, передать все права на его произведение жене, чтобы не достались кредиторам, а потом сам занялся управлением финансами Твена, пока не выплатил все его долги. Так началась их дружба, продлившаяся 16 лет. Оба любили игру в покер и на бильярде, театр и яхты, «Ядреную шутку» и «Крепкое словцо». Они были похожи даже внешне. Кустистые брови, вислые усы, копна светлых волос. Писатель стал частым гостем на яхте бизнесмена и захаживал к нему в кабинет выкурить сигару, лежа на диване, точно в клуб. Да, он пират, но он имеет на это право, и ему нравится быть пиратом. За это я его и люблю, говорил Твен о Роджерсе. Джон Д. Рокфеллер раздал почти 6 миллионов долларов 58 людям и фирмам, которым банки отказали в суде. Получив телеграмму от капитана Вандергрифта из Питтсбурга, что Трест, которым он управляет, находится в смертельной опасности, Рокфеллер тотчас отбил ответ. Сколько вы хотите? 1 миллион долларов. Чек на миллион уже отправлен. Однако просьб о помощи было столько, что многим приходилось отказывать. Рокфеллер и так был вынужден занять почти 4 миллиона, причем около трех из них у Standard Oil New York. Это было рискованно, поскольку деньги он занимал под залог ценных бумаг, падавших в цене. Дошло до того, что в октябре, когда Рокфеллер перевел еще полмиллиона долларов Чикагскому колледжу, казначей стандарт Oil Уильям Уордвелл сделал невообразимое – закрыл кредит основателю компании. Ошеломленный Джордж Роджерс сообщил боссу, «Он отказался выдать мне еще денег, потому что у него нет уверенности, что он получит их обратно, когда пожелает». После тяжелых переговоров Уордвелл увеличил Рокфеллеру кредит до 2,8 миллиона под гарантию его квартальных дивидендов с 775 тысяч акций «Стандарт-Ойл». Теперь Джону Ди приходилось теребить своих должников, чтобы выплатить собственные долги «Стандарт-Ойл». Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. К счастью, к сентябрю следующего года вопрос решился, и Джон написал Сетти, «Мы неуклонно выходим из кризиса, но я надеюсь, что мне больше никогда не придется пройти через нечто подобное». Рокфеллер получал около 3 миллионов долларов в год в виде дивидендов с акций Standard Oil и инвестировал их в самые разные компании. 16 железных дорог. 9 риелторских фирм, 6 сталелитейных заводов, 6 пароходных компаний, 9 банков и даже 2 фермы по выращиванию апельсинов. Нельзя держать все яйца в одной корзине. Фредерик Гейтс во время инспекционной поездки по неисследованным владениям Рокфеллера нашел жемчужное зерно в навозной куче железорудную компанию Миннесоты, эксплуатировавшую месторождение Мессаби Рейндж с залежами железной руды, протянувшимися лентой на 120 миль. Вот только коммерческая ценность этого месторождения тогда была неочевидна. От порошкообразной руды в домне образовывался козел, труба взрывалась, черная пыль разлеталась по всей округе. Зато руда залегала близко к поверхности и в таком количестве, что ее можно было добывать открытым способом. Первыми разрабатывать Месаби взялись Мериты, четыре брата и три их племянника. Они назанимали денег, скупили огромные участки земли, начали строить железную дорогу к озеру Верхнему. Когда разразилась паника 1893 года, цены на железо упали. Меритты остались без наличности. Обстановка в Дулуте, где находился складской терминал, накалилась до предела. Вооружившись пистолетами, рабочие вломились в железнодорожную контору, требуя уплаты жалования. Карнеги и других стальных магнатов Мессаби не интересовала руда бросовая. Поэтому, когда Рокфеллер пришел на помощь Меритам, это вызвало только насмешки. «Не зная броду, не суйся в воду». «Я не думаю, что ребята из «Стандарт-Ойл» сумеют превратить руду в монополию, как нефть», заявил Карнеги правлению своей стальной компании. «Им не удалось ни одно новое начинание» и у Рокфеллера теперь репутация самого незадачливого инвестора в мире. Но Рокфеллер верил в технический прогресс. Если лимскую нефть удалось очистить, то и с рудой из Миссаби можно будет что-нибудь сделать. К тому же его привлекала почти готовая транспортная инфраструктура. А еще он чувствовал потребность навести порядок в металлургической промышленности, Не то и она захлебнется от перепроизводства как нефтяная. Приложив Меритам 100 тысяч долларов, взамен он требовал создать холдинг «Объединенные железорудные шахты озера Верхнего», в которые вошли бы активы Меритов и шахты, приобретенные Колби и Хойтом. Рокфеллеру будут принадлежать пятая часть акций и закладная на недвижимость, которая не позволит холдингу распасться в случае дефолта. Карнеги отказался создать совместное предприятие с Меритами, но его подчиненные все-таки приобрели долю в месторождении Месаби. Гейтс не советовал Патрону принимать во всем этом личное участие, однако Леонида Смерит настаивал, что должен пожать руку своему спасителю. В июне он приехал на Бродвей-26, аудиенция продлилась ровно пять минут, и Джон Ди был образцом учтивости. Похвалил месторождениями Саби, справился о погоде в Миннесоте и пожелал гостю всего хорошего. В сентябре Гейтс отправился в Дулут, захватив с собой сотню тысяч долларов. К октябрю затраты возросли до двух миллионов. Мне пришлось одолжить мои личные ценные бумаги, чтобы собрать деньги, и в конечном итоге мы были вынуждены выйти на денежный рынок, который переживал тогда тяжелые времена, и покупать наличность с большой надбавкой, срочно отправляя ее на Запад для выплат рабочим и оплаты железной дороги, чтобы поддерживать в них жизнь», рассказывал позже Рокфеллер. В начале 1894 года Мерритам, все еще не расплатившимся с долгами, пришлось уступить Рокфеллеру 90 тысяч акций по 10 долларов за штуку, а через год опцион на еще 55 тысяч акций. В результате он получил полный контроль над холдингом. Надо сказать, что интерес к железорудному месторождению «Месаби» У Рокфеллера пробудился, когда друг его брата Фрэнка Джеймс Корриган, продавший Джону Ди несколько нефтеперегонных заводов за 2500 акций стандарт-ойл и наличные, купил на эти деньги половинную долю в одной горнорудной компании из Висконсина. Джон Ди судил тогда Фрэнка деньгами, чтобы тот приобрел вторую половину. Сама шахта служила залогом. Фрэнк, так и не научившийся вести дела, по-прежнему не вылезал из долгов. Джон Ди и Уильям согласились аннулировать закладную на канзасское ранчо Фрэнка стоимостью 180 тысяч долларов, названное им «Солдатский ручей». Тем временем Корриган получил от Джона Ди дополнительные кредиты под обеспечение акциями «Стандарт-Ойл» доведя общую сумму до более чем 400 тысяч долларов. Долги Френка брату превышали 800 тысяч. Таким образом, в качестве залога, Рокфеллер получил акции горнодобывающей компании, акции Стандарт Ойл, принадлежащие Коригану, и долю Коригана в озерной флотилии. Отдавать залог он не собирался, хотя Кориган и просил у него хотя бы пароходы, чтобы зарабатывать с их помощью. Почему стандарт-ойл не разорилась? Рокфеллер в очередной раз уверился в том, что Господь не оставит его своей милостью. Котельные электростанции, еще недавно казавшихся угрозой для нефтяного бизнеса, работали на угле и нефти. Позже в качестве топлива станут использовать мазут. А 20 сентября 1893 года братья Чарльз и Фрэнк Дьюри, ранее делавшие велосипеды, провели в Спрингфилде, штат Массачусетс, дорожные испытания первого американского автомобиля с бензиновым двигателем. Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания впервые был построен в 1885 году немцем Карлом Бенцем. В августе 1888 его жена Берта Бенц совершила вместе с сыновьями первое в мире автомобильное путешествие из Мангейма в Формцхайм и обратно на третьей модели этого транспортного средства. Автомобиль Бенса работал на лиграине, который тогда можно было купить в аптеке. Самодвижущаяся повозка братьев Диури представляла собой подержанную двуколку, приобретенную за 70 долларов, к которой они приспособили одноцилиндровый двигатель мощностью 4 лошадиные силы с фрикционной передачей, распылительным карбюратором и искровым зажиганием. Чарльз был автором идеи и инженером, Фрэнк механиком и испытателем. 10 ноября он снова проехался на автомобиле позади их мастерской в Спрингфилде, и на следующий же день газета Republican бурно приветствовала это событие. Рокфеллер сразу понял, открылась новая ниша для бизнеса. Примечание. 28 ноября 1895 года Фрэнк Дьюри выиграл первую в Америке автомобильную гонку, проехав из Чикаго в Эванстон и обратно. Дистанцию в 54 мили он преодолел за 10 часов, продираясь сквозь снег со средней скоростью 11,5 км в час. Из шести участников до финиша дошли только он и одна из трех машин «Бенца». Победитель получил 2000 долларов, а зритель, окрестивший безлошадную повозку мотоциклом, 500 долларов.